Глава 3, 1965 год. Сидя на корточках на палубе и тихонько насвистывая, Томас драил до блеска медную катушку якорной лебедки. Июнь только начался. Было уже тепло, и он работал босиком и без рубашки. Плечи и спина у него загорели до черноты. И Томас стал не менее смуглым, чем греки или итальянцы, служившие на пароходах в порту Антиба. Тело его уже не было таким жилистым, как раньше, когда он занимался боксом. Мышцы не выпирали буграми, а стали более мягкими и сглаженными. Если он, как сейчас, прикрывал шапочкой облысевшую макушку, то выглядел моложе, чем два года назад. Он надвинул на лоб белую шапочку, какие носят американские моряки, и опустил козырек, чтобы защитить глаза от солнца. Снизу из машинного отделения доносился стук молотка. Пинки, кимбол и Дуайер чинили насос. Завтра яхта выходит в первый в этом сезоне рейс, а во время пробного запуска левый двигатель перегрелся. Пинки, работавший механиком на Веге, в самом большом судне в порту, предложил разобраться, в чем загвоздка. Небольшие неполадки Дуайер и Томас исправляли сами, но когда был необходим сложный ремонт, им приходилось обращаться к кому-нибудь за помощью. К счастью, Томас зимой завязал дружбу с Кимбалом, и тот помог им привести Клотильду в порядок и подготовить к летнему сезону. Томас не стал объяснять Дуайру, почему решил так назвать яхту, когда они в порто санта стефано переименовали ее из Пенелопы в Клотильду. Про себя он тогда подумал, что если яхта должна носить женское имя, почему бы ей не быть Клотильдой? Во всяком случае, называть ее Терезой он, безусловно, не собирался. Томас был счастлив на Клотильде, хотя и сам понимал, что она не была лучшим судном на Средиземном море. Ее надстройка немного тяжеловата и открыта ветрам, Максимальная скорость — всего 12 узлов. Минимальная — 10 узлов. И она сильно раскачивается в бурном море. Но все, чего могли добиться двое преисполненных решимости мужчин, работая месяц за месяцем и стремясь сделать яхту крепкой и пригодной для плавания, было сделано. Она уже не выглядела ободранной шаландой, какой они приобрели два с половиной года назад в порто Санта-Стефано. Они уже успешно отплавали на Клотильде два сезона, И хотя ни Томас, ни Дуайер не стали богачами, у обоих на счету в банке были кое-какие деньги на черный день. Предстоящий сезон обещал быть даже удачнее, чем те два. И Томас с удовольствием надраивал медную катушку, видя в ней отражение солнца. До того, как он связал свою жизнь с морем, ему и в голову не приходило, что простая бездумная работа, например, начищать до блеска какую-то медяшку, может доставлять ему удовольствие. Впрочем, все, что приходилось делать на судне, доставляло ему радость. Он любил прогуливаться с носа на корму и обратно, гладить поручни, смотреть на идеально свитые тубы канатов на светлой палубе, любоваться начищенными медными ручками на старомодном штурвале в рубке, аккуратно разложенными в гнездах картами и свернутыми сигнальными флажками. Он, который не вымыл в своей жизни ни одной тарелки, теперь часами скреб в камбузе кастрюли и сковороды, следил за тем, чтобы в холодильнике была безукоризненная чистота, мыл конфорки и духовку. Когда на борту были пассажиры, Томас Дуайер и нанятый на рейс повар ходили в темно-бежевых шортах и белоснежных теннисках с оттиснутым на груди синими буквами названием яхты. По вечерам или в прохладную погоду команда носила одинаковые толстые темно-синие матросские свитера. Он научился готовить коктейли и подавал их, как положено, со льдом, в чуть запотевших красивых бокалах. И одна компания, американцы, клялась, что они зафрахтовали его яхту только из-за коктейля «Кровавая мэри», который он готовил. Яхта, курсирующая по Средиземному морю из страны в страну, обходилась пьющим совсем недорого, так как было позволено брать на борт ни один ящик необлагаемого налогом спиртного. Бутылку виски или джина можно было купить за полтора доллара. Сам Томас пил редко, разве что рюмочку анисовой водки и иногда пива. Когда арендовавшие яхту пассажиры поднимались на борт, он встречал их в капитанской фуражке с позолоченной кокардой. Он чувствовал, что это добавляет круизм морской экзотики. Он выучил несколько фраз по-французски, по-итальянски и по-испански, так что мог объясняться во время прохождения портовых формальностей и делать закупки. Но, конечно, его знаний не хватало, когда возникали какие-то споры. Два языки давались легче, и он вовсю болтал с кем угодно. Томас послал Гретхен фотографию Клотильды в облаке брызг, взлетающей на волну. И Гретхен писала, что поставила снимок на камин в гостиной. «Когда-нибудь», — писала она, — «я приеду в Антип и попутешествую вместе с тобой». Она сообщала, что очень занята какой-то работой на киностудии и подтверждала, что держит слово и не говорит Рудольфу нигде Томас, ничем он занимается. Гретхен была его единственным звеном с Америкой, и когда ему было тоскливо, Когда он скучал по сыну, то писал ей. Он уговорил Дуайра написать в Бостон той девушке, на которой Дуайр, если ему верить, по-прежнему собирался жениться, и попросить ее при случае съездить в Нью-Йорк в гостиницу «Эгейский моряк» и встретиться с Пеппи. Но девушка пока не отозвалась. Скоро, через год-два, несмотря ни на что, он сам поедет в Нью-Йорк и попытается разыскать сына. После поединка с Фальконетти он еще ни разу ни с кем не подрался, Фальконетти по-прежнему продолжал сниться ему по ночам. Томас уже не слишком переживал давнюю историю, но ему было жаль, что Фальконетти погиб. И хотя прошло немало времени, он не избавился от сознания вины в смерти этого человека. Он закончил драить катушку лебедки и встал. Палуба была теплой под его голыми ступнями. Он пошел на нос, ведя рукой по недавно отлакированным поручням красного дерева. Стук в машинном отделении прекратился. И из люка появилась рыжая голова Кимбала. Вслед за ним вылез на палубу Дуайер. На обоих были выпачканные в масле зеленые робы. В тесном машинном отделении трудно было не перепачкаться. Кимбал вытер руки и выбросил пучок ветоши за борт. — Теперь все должно быть в порядке, капитан, — сказал Кимбал. — Давайте проверим. Томас прошел в рубку и включил двигатели. А с спинки вышли на нос, чтобы выбрать якорь. Дуайер стал крутить лебедку, смывая из шланга, наросший на цепь ил. Цепь они выбрасывали длинную, чтобы яхта была надежнее закреплена. И Клотильда вышла почти на середину гавани, когда Пинки знаком дал понять, что они выбрали цепь, и помог Дуайру втащить на борт якорь. Томас уже овладел искусством мореплавания, только когда надо было войти в заставленный судами порт при сильном ветре, отдавал штурвал Дуайру. Сегодня он нацелил нос яхты на выход из порта, сбавил скорость, пока они не вышли за его пределы и не миновали рыболовов, сидевших судочками в конце ограждения. Обошел буёк и, прибавив скорость, направился к Антипскому мысу, оставив позади на холме крепость в Йокаре. Он следил за обоими двигателями и с облегчением увидел, что левый двигатель не перегревается. Молодец, старина Пинки. За зиму он сберег им не меньше тысячи долларов. Вега, яхта, к которой он был приписан, была новая и настолько ухоженная, что ему почти нечего было делать, когда они находились в порту. Пинки томился от безделья и был счастлив что-нибудь поделать в жарком тесном машинном отделении Клотильды. У Кимбала, туповатого англичанина, было веснушчатое лицо, которое никогда не загорало, и все лето оставалось ярко-розовым. Кимбл, как он сам говорил, был слабоват по части выпивки. Напиваясь, он становился задиристым и затевал ссоры в барах. И неизменно скандаля со своими боссами, редко задерживался на одном судне больше года. Но поскольку был отличным судовым механиком, Без труда находил новое место. Работал он только на больших яхтах, так как на маленьких зря пропадал его талант. Вырос он в плимуте и всю жизнь провел на воде. Его поразило, что Томас сумел стать капитаном, владельцем такой яхты, как Клотильда, да еще в Антипском порту. Янки, говорил Кимбл, покачивая головой, чертовски способные люди. Неудивительно, что вы хозяева мира. С Томасом они поладили с самого начала. Встречаясь на набережной, приветливо здоровались, угощали друг друга пивом в маленьком баре при въезде в порт. Кимбал догадался, что Томас — бывший боксер, и Томас рассказал ему о нескольких своих матчах, о том, каково быть профессионалом, о победе в Лондоне и о последующих двух поражениях, и даже о своей последней схватке с Куэлсом в номере Лас-Вегасского отеля. Эта история особенно пришлась по душе дрочливому Кимбалу. Но Томас ничего не рассказал ему о Фальконетте, А у Дуайра хватило ума об этом помалкивать. Ей, Богу, Томи, сказал Кимбл, если бы я мог так драться, я бы вычистил всю мерзость из баров от Гибралтара до Пирея. И заработал бы нож под ребро, сказал Томас. Наверное, ты прав, согласился Кимбл. Зато сколько бы я получил до этого удовольствия? Завидев Томаса на пороге бара, он хлопал по стойке кулаком и кричал. Видите этого человека? «Не будь он мне другом, я бы размазал его по палубе!» И дружески обхватывал татуированной рукой шею Томаса. Дружбу Томаса и Кимбала скрепил случай, произошедший однажды вечером в небольшом портовом баре в Ницце. Два и Томас забрели туда совершенно случайно. У стойки почти никого не было. Там занял оборону пьяный Кимбал и что-то орал, обращаясь к группке французских матросов и крикливо одетых молодых людей с бандитскими физиономиями. Томас давно научился распознавать подобных субъектов и избегал их. Это были мелкие хулиганы и гангстеры низкого пошиба, выполнявшие на Лазурном берегу работу для шефов крупных банд, базировавшихся в Марселе. Инстинкт подсказал Томасу, что они, вероятно, вооружены. Если не пистолетами, то, по крайней мере, ножами. Пинки Кимбал орал им что-то на ломаном французском, и Томас не понимал его. Но по тону Кимбала и по мрачным лицам парней было ясно, что Пинки их оскорбляет. Кимбл в пьяном виде терял всякое уважение к французам, а когда напивался в Италии, то терял уважение к итальянцам. Напиваясь в Испании, он терял уважение к испанцам. А кроме того, напившись, напрочь забывал простую арифметику, и то, что он один, а против него по меньшей мере пятеро, лишь подзадоривало его, и он еще пуще давал волю своему красноречию. — Он доиграется, его сегодня прирежут, — прошептал Дуайр, понимавший большую часть из того, что орал Кимбл. И нас тоже, если узнают, что мы его приятели. Том крепко схватил Дуаера за руку и потащил за собой туда, где стоял Кимбл. Привет, Пинки! Весело поздоровался он. Пинки резко повернулся, готовый встретить новых врагов. А, это вы, очень хорошо. Я вот тут решил кое-что растолковать этим сутенером-сводникам для их же пользы. Кончай, Пинки, оборвал его Томас и повернулся к Дуаеру. Я хочу сказать пару слов этим джентльменам, а ты переведешь. Четко и вежливо. Он дружелюбно улыбнулся остальным посетителям бара, стоявшим зловещим полукругом. «Как вы уже поняли, господа, этот англичанин мой друг». Он подождал, пока Дуайр нервничая перевел его слова. Выражение лиц окружавших стойку французов нисколько не изменилось. «К тому же он пьян», — продолжал Томас. «Естественно, никому не хочется, чтобы его друг пострадал, пьяный он или трезвый. Я постараюсь заставить его не произносить здесь больше никаких речей». И неважно, что он сейчас говорит или говорил до этого. Сегодня здесь не будет никаких скандалов. Сегодня я, полицейский в этом баре, и буду следить за порядком. — Пожалуйста, переведи, — приказал он Дуайру. Дуайр, заикаясь, перевел, а Пинки брезгливо заявил. — Что за дела, капитан? Перед кем приспускаешь флаг? — Более того, — снова заговорил Томас, — я хочу сейчас угостить всех присутствующих. Бармен, прошу. Он улыбнулся но чувствовал, как напрягаются его мышцы, и был готов в любой момент броситься на самого здорового из всей компании. Корсиканца с квадратной челюстью, одетого в черную кожаную куртку. Те, к кому он обращался, неуверенно переглянулись. Но ведь они пришли в бар не драться. И слегка поворчав, они по очереди подошли к стойке и выпили за счет Томаса. — Тоже мне боксер! — презрительно фыркнул Пинки. — У вас, у Янки, все войны состоят только из перемирий но через десять минут спокойно разрешил увести себя из бара. Придя на следующий день на Клотильду, он принес бутылку анисовой водки. — Спасибо, Томми. Если бы не ты, через две минуты они раскроили бы мне череп. Не понимая, что на меня находит, стоит мне пропустить пару стаканчиков. И ведь не то, чтобы я когда-нибудь побеждал. За мою храбрость меня наградили шрамами с головы до пят. Он рассмеялся. — Если уж тебе приспичило подраться, иди на это с трезвой головой. — сказал Томас, тут же вспомнив то время, когда он чувствовал неудержимую потребность драться. Неважно, с кем и почему. — И выбирай себе какого-то одного противника. И не рассчитывай на меня, я с этим завязал. — А как бы ты поступил, Томми, если бы они набросились на меня? — Я бы постарался их отвлечь, — сказал Томас, — пока Дуайр выведет тебя из салуна, а потом кинулся бы бежать. — Значит, отвлек бы, — произнес Пинки. — Я готов выложить пару долларов, чтобы посмотреть, как ты их отвлечешь. Томас не знал, какое событие в жизни Пинки повлияло на него так, что стоило ему выпить, и из дружелюбного, пусть и не но приветливого человека, он превращался в дикого зверя. Может, когда-нибудь Пинки сам расскажет об этом. Пинки вошел в рубку, поглядел на приборы, придирчиво послушал трахтение дизелей. — Ну вот вы и готовы к летнему сезону, — сказал он, — на собственном судне. И я вам завидую. — Готовы да не совсем, — ответил Томас. — У нас нет повара. — Как? — удивился Пинки. — А где тот испанец, которого ты нанял на прошлой неделе? У испанца были хорошие рекомендации. И он, нанимаясь на Клотильду, запросил немного. Но однажды вечером, когда испанец сходил на берег, Томас увидел, как тот засовывает себе в сапог нож. — А это зачем? — спросил Том. — Чтобы уважали, — ответил испанец. На следующий день Томас уволил его. Ему не нужен на борту человек, который носит в сапоге нож, для того, чтобы его уважали. Я списал его на берег, сказал Том Кимбалу и объяснил, почему. Мне по-прежнему нужен повар-стюарт. Две недели это терпит. Моим пассажирам яхта будет нужна только днем, и они сами будут приносить еду. Но на лето понадобится повар. — А ты не думал нанять женщину? — спросил Пинки. Томас поморщился. Кроме стрипни и прочей ерунды, на Клотильде немало тяжелой работы. «Можно взять сильную женщину», — сказал Пинки. «Большинство неприятностей у меня в жизни произошло именно из-за женщин», — заметил Томас. «И из-за сильных, и из-за слабых». «Ты подумал, сколько дней ты теряешь каждое лето в разных тухлых портах, ожидая, пока постирают и погладят белье пассажирам, а они в это время ворчат, что зря тратят свое драгоценное время?» «Да, это большое неудобство». — согласился Томас. — У тебя есть кто-нибудь на примете? — Так точно. Она работает горничной на Веге, и ей это ужасно чертела. Она помешана на море, а все лето видит только стиральную машину. — Хорошо, — неохотно сказал Томас. — Приведи ее, я поговорю с ней. Но предупреди, чтобы она оставила свои ножи дома. Ему не нужна была женщина. В портах было сколько угодно девчонок. Ты вдоволь повеселишься с такой? Потратишь несколько долларов на ужин и, может, еще на ночной клуб, да на пару порций виски, и без всяких осложнений отправишься в другой порт. Как Дуайер устраивался с этим делом, он не знал и считал за лучшее не спрашивать. Он развернул Клотильду и повел ее назад в порт. Яхта была готова к плаванию. Он из своего кармана платил за топливо до завтрашнего дня, когда начнется первый чартер. В шесть часов он увидел Пинки на причале с какой-то женщиной. Невысокая, плотно сбитая. Волосы заплетены в две косы. На ней были джинсы, синий свитер и сандалии на веревочной подошве. Перед тем, как подняться по трапу на корму яхты, она сбросила сандалии. — Это Кейт, — представил женщину Пинки. — Я рассказал ей о тебе. — Привет, Кейт. Томас протянул руку, и она пожала ее. У нее была слишком мягкая рука для женщины, работающей в прачечной, и готовой выполнять тяжелую работу на судне. Как и Пинки, она была англичанкой, родом из Саутгемптона. На вид лет 25. Рассказывая о себе, говорила тихо. Сказала, что умеет готовить, стирать и может помогать в любой другой работе на борту. Говорит по-французски и по-итальянски. Не бог весть как, — сказала она, улыбаясь. Но понимает метеосводки, которые передает радио на этих языках. Может стоять за штурвалом и держать курс. Готова нести вахты. Умеет водить автомобиль. Вдруг понадобится. Согласна работать за ту же плату, что и уволенный испанец с ножом. Ее нельзя было назвать красавицей, но она была налитой, цветущей, приятной, смуглой женщиной и смотрела собеседнику прямо в глаза. Зимой, если ее списывали на берег, она возвращалась в Лондон и устраивалась работать официанткой. Она не была замужем, не была помолвлена и хотела, чтобы к ней относились просто как к члену команды, не хуже и не лучше. «Она у нас дикая английская роза», — сказал Пинки. «Правда, Кейт?» «Брось свои шуточки, Пинки», — ответила девушка. «Я хочу здесь работать. Мне надоело мотаться по гостиницам в накрахмаленной белой форме и белых чулках, точно сестра милосердия, и откликаться на мисс или мадмуазель. Я давно поглядывала на вашу яхту, Том. И она мне нравится. Не слишком большая, не то что у этих воображал из британского королевского яхт-клуба, зато чистая и симпатичная» и уж, конечно, на борту не будет избытка дам, и мне не придется целый день в Монте-Карло маяться, наглаживая их бальное платье, чтобы они вечером могли щеголять в них на балу во дворце. Как знать. Попытался защитить элегантность своих пассажиров Томас. Мы, в общем-то, возим не бедняков. Вы понимаете, о чем я говорю, — сказала девушка. Кстати, я не хочу, чтобы вы покупали кота в мешке. Вы уже поужинали? Нет. Двайр в это время уныло возился в камбузе пытаясь что-то приготовить из рыбы, которую он купил утром. Но Томас, по звукам, доносившимся из камбуза, легко определил, что пока ничего еще не готово. «Я приготовлю вам ужин», — сказала девушка. «Прямо сейчас. Если вам понравится, возьмёте меня на Клотильду. Я схожу на Вегу, заберу свои вещи и сегодня же перейду к вам. А не понравится, вы все равно ничего не потеряете. Если останетесь голодными, сходите в город. Рестораны открыты допоздна. Пинки, оставайся, поужинаешь с нами». «Окей», — сказал Томас. Он спустился в камбус и велел Дуайеру вылезать. У них появился повар из ресторана «Кордон Блю», по крайней мере, на сегодняшний вечер. Девушка огляделась, одобрительно кивнула, заглянула в холодильник, открыла ящики и шкафчик, проверяя, где что лежит. Посмотрела купленную Дуайром рыбу, сказала, что он не умеет ее покупать, но на крайний случай сойдет. Затем велела обоим мужчинам убираться, она позовет их, когда ужин будет готов. Она лишь хотела бы, чтобы кто-то съездил в Антип за свежим хлебом и двумя коробочками камамбера. Они ужинали на корме, за рубкой, а не в той части салона, которая была отведена для обедов, когда на во были пассажиры. Кейт накрыла стол, и почему-то он выглядел красивее, чем у Дуайра. Откупорив две бутылки вина, она поставила их в ведерко со льдом. Она приготовила тушеную рыбу с картошкой, луком, чесноком, помидорами, тмином, белым вином и ломтиками бекона. Было еще светло, когда они сели за стол. Солнце катилось к горизонту в безоблачном зеленовато-голубом небе. Мужчины умылись, побрились, переоделись в чистое, и пока сидели на палубе, вдыхая ароматы из камбуза, выпили по две рюмки анисовой водки. Кейт принесла большую миску с рыбой. Хлеб и масло уже стояли на столе рядом с салатом. Положив всем рыбы, она села за стол, спокойная и уверенная. Томас на правах капитана разлил вино по бокалам. Томас, первым начавший есть, сосредоточенно жевал. Кейт, опустив голову, тоже принялась за еду. «Пинки», — сказал Томас, — «ты настоящий друг. Ты задумал сделать из меня толстяка? Кейт, ты принята на работу». Она подняла глаза и улыбнулась. Они выпили за нового члена команды. Даже кофе был похож на кофе. После ужина, пока Кейт мыла посуду. Мужчины сидели на палубе, вбирая в себя тишину вечера и покуривая сигары, принесенные Кимболом. Смотрели, как из залиловых складок приморских альп поднимается луна. Дуайер, сказал Томас, откинувшись на спинку стула и вытягивая ноги. Это и есть то, о чем мы мечтали. Дуайер не стал возражать. Через некоторое время Томас отправился с Кейт и Пинки на вегу. Было поздно. И яхта, за исключением нескольких огней, была погружена в темноту. Томас остановился в отдалении, дожидаясь Кейт, которая пошла за своими вещами. Томасу не хотелось припираться с капитаном, если он еще не спит, и вздумает устроить сцену из-за того, что от него уходит работник, предупредив об этом за пять минут. Через четверть часа Том увидел Кейт, бесшумно спускавшуюся по трапу с чемоданом в руке. Они пошли вдоль крепостной стены, мимо стоящих в рейде яхт в направлении Клотильды. Кейт на миг остановилась и пристально посмотрела на белое с голубым судно. Яхта слегка поскрипывала на натянутых канатах. «Я запомню этот вечер», — сказала она, сбросила сандалии, взяла их в руку и стала подниматься по трапу. Дуайер поджидал их. Он переселился в каюту Томаса, где была вторая койка, а в своей бывшей каюте постелил для Кейт чистое простыни. Томас по ночам храпел из-за перебитого носа. Но Дуайру придется с этим мириться по крайней мере, временно. Неделю спустя он снова вернулся в свою каюту, потому что Кейт перешла к Томасу. Она сказала, что храп ей не мешает. Гудхарты, пожилая супружеская чита каждый год в июне жили в отель Дюкап. Гудхарт владел несколькими текстильными фабриками в Северной Каролине, но уже передал все дела сыну. Это был высокий крупный мужчина с копной сидеющих волос. Он держался прямо, двигался медленно и походил на полковника в отставке. Седовласая миссис Гудхарт была немного моложе своего мужа, и фигура еще позволяла ей носить брюки. В прошлом году Гудхарты зафрахтовали Клотильду на две недели, и поездка им так понравилась, что еще в начале зимы они списались с Томасом и договорились повторить двухнедельный отдых на его яхте в этом году. Гудхарты были весьма непритязательными пассажирами. Каждый день ровно в 10 часов утра Томас ставил яхту на якорь как можно ближе к берегу, напротив кабинок на пляже отеля. И гудхарты подплывали на катере. Они привозили с собой массу всякой еды из ресторана-отеля и корзины с завернутыми в салфетки бутылками вина. Обоим было за 60, И если море немного волновалось, они боялись ехать на катере. Тогда шофер вез их в Антипскую гавань, где ждала Клотильда. Иногда их сопровождали другие пары, тоже пожилые, Или гудхарты говорили Томасу, что надо подобрать их друзей в Кане. После чего Том заводил Клотильду в какой-нибудь узкий пролив между Олеренскими островами, лежащими в четырех тысячах ярдов от побережья, и бросал там якорь на весь день. В этих местах почти всегда безветренно. Глубина не превышает 12 футов. И вода настолько прозрачная, что можно разглядеть, как на дне шевелятся водоросли. Гудхарты надевали купальные костюмы и загорали на надувных матрасах. Читали или дремали. Иногда ныряли и плавали. Мистер Гудхард сказал, что ему спокойнее, когда Томас и Ледвайер плывут рядом с миссис Гудхард. Она была дама крепкая, с развитыми плечами и сильными молодыми ногами. И плавала отлично. Просто, насколько понимал Томас, мистер Гудхард хотел дать возможность Томасу и любому из обслуги понаслаждаться купанием в чистой прохладной воде. Иногда, когда у Гудхартов бывали гости, Томас расстилал на палубе одеяло, и они играли в бридж. И мистер и миссис Гудхарт говорили тихо и были чрезвычайно вежливы друг с другом и со всеми остальными. Ровно в половине второго Томас смешивал им по коктейлю. Их вкус не отличался разнообразием. Они всегда заказывали кровавую Мэри. Потом Дуайер натягивал над палубой тент, и и обедали тем, что привозили с собой из отеля. Обычно это был холодный омар, ростбиф, рыбный салат или холодная рыба с приправой из зелени, дыня, копченая ветчина, сыр и фрукты. Они всегда привозили так много провизии, что даже когда с ними обедали их друзья, еды оставалось вдоволь для команды. Не только на обед, но и на ужин. За столом они выпивали каждый по бутылке белого вина. Единственным хлопотным делом для Томаса было приготовление кофе. Но с тех пор, как на яхте появилась Кейт, эта проблема перестала существовать. В первый же день рейса, когда она вышла из камбуса с кофейником, в белых шортах и белой, туго обтягивавшей ее пышную грудь тенниски с выведенным на ней синими буквами словом «Клотильда», и Томас представил ее, мистер Гудхард одобрительно заметил. «Капитан, на вашем корабле плавание с каждым годом все приятнее». После обеда Гудхарды спускались вниз и устраивали сиесту. Томас часто слышал приглушенные звуки, которые могли означать лишь то, что они занимаются любовью. Гудхарты были женаты более 35 лет, и Томас поражался тому, что они все еще занимаются любовью и явно получают от этого удовольствие. Гудхарты сломали все его представление о браке. Около четырех часов супруги вновь появлялись на палубе, серьезные и, как всегда, церемонные, и полчаса плавали с Дуайром или Томасом. Дуайер плавал плохо, и два раза миссис Гудхарт уплывала более чем на 100 ярдов от Клотильды, Томас даже думал, что ей придется брать на буксир Дуайера, чтобы тот добрался до яхты. Ровно в пять, приняв душ, причесанный, в полотняных брюках, белой рубашке и синем пиджаке с металлическими пуговицами, Гудхард поднимался на палубу и говорил, «Не думаете ли вы, капитан, что пора выпить?» если на борту не было гостей, добавлял. «Почту за честь, если вы присоединитесь ко мне». Томас наполнял два стакана виски с содовой и подавал знак Дуайеру, чтобы он заводил моторы и вставал у руля. Кейт выбирала якорь, и они двигались в обратный путь, к отель Дюкап. Гудхард и Томас сидели на палубе и, потягивая напитки, смотрели, как яхта выбирается из пролива и огибает остров, оставляя слева розовое и белое здание Канн. Однажды Гудхард спросил. «Капитан, в этих краях много людей с фамилией Джордах?» «Я, честно говоря, не знаю, а что?» «Вчера я упомянул вашу фамилию в разговоре с помощником управляющего отелем». И он сказал, что у них иногда гостит некий Рудольф Джордах с супругой. — Это мой брат. — Нехотя ответил Томас, глотнув виски. Он чувствовал, что Гудхард смотрит на него с любопытством, и догадывался, о чем тот думает. — Наши дороги с ним разошлись, — сказал он коротко. Он был самым умным в семье. — Как знать, — задумчиво сказал Гудхард, широким жестом обведя яхту, солнце, вспененную судном в воду, зеленые и желтые холмы на берегу. Может быть, вы оказались самым умным? Я работал всю жизнь, и только когда состарился и ушел на покой, могу позволить себе провести недельки-две, как сейчас. Он горестно усмехнулся. А меня в семье тоже считали самым умным. Тут появилась миссис Гудхард, Моложавая, в брюках и свободном свитере. Томас быстро допил свое виски и пошел за коктейлем для нее. Она в плане питья не отставала от мужа. Мистер Гудхард платил за яхту 250 долларов в день плюс горючее и давал 1200 старых франков в день на еду для каждого члена команды. В прошлом году по окончании круиза он отблагодарил Томаса, дав ему 500 долларов сверх всего. Томас с Дуайром пытались представить себе, каково же должно быть состояние человека, который может позволить себе провести две недели на море за такие деньги и еще платить за номер в одном из наиболее дорогих отелей в мире. И не смогли. «Скажем так, человек он богатый и все», — сказал тогда Дуайер. «Бог мой, можешь представить себе, сколько часов должны трудиться у машин тысячи рабочих на его фабриках в Северной Каролине, харкая кровью, чтобы он мог каждый день плавать в море?» Определенное отношение к капиталистам сформировалось у Дуайера еще в молодости, под влиянием социалиста отца, работавшего на фабрике. Все рабочие, по мнению Дуайера, харкали кровью. До появления Гудхартов Томас относился к людям с большими деньгами не так непреклонно, как Дуайр, а со смесью зависти, настороженности и подозрения, что богатый человек всегда постарается ущемить всякого. Неприязнь к брату, зародившаяся еще в детстве, по совсем другим причинам, возросла с тех пор, как брат стал процветать. Но гудхарты порвали тенета его убеждений. Они заставили его посмотреть по-новому не только на брак, но и на старость, на богатство и даже на американцев вообще. Жаль, что гудхарты так рано зафрахтовали его, потому что оставшийся сезон, до октября, скорее всего, пойдет под гору. И люди, которых катали они потом, более чем подтвердили самое мрачное представление Дуайра о господствующих классах. В последний день круиза они направились к отелю раньше обычного, так как поднялся ветер, и на море за островами появились белые гребешки. Даже стоя на якоре в проливе между островами, Клотильда раскачивалась и порывалась сорваться с цепи. Мистер Гудхард пил больше обычного, и ни он, ни жена не спускались вниз для сиеста. Когда Дуайер поднял якорь, они были все еще в купальных костюмах, только натянули поверх свитера, спасаясь от брызг. Но продолжали находиться на палубе словно дети, которые знают, что праздник скоро кончится, и не хотят упустить ни капли радости и веселья. Гудхард был даже рисковат с Томасом, когда тот немного замешкался, подавая ему виски. Когда они вышли в открытое море, яхту так раскачивала, что сидеть на палубе было нельзя. И Гудхард и с Томасом стояли, держась за поручни и потягивая виски. «Боюсь, моторка не сможет подойти к гостиничному причалу», — заметил Томас. «Пойду-ка я скажу Дуайру, чтобы обошел мыс и завел яхту в Антипскую бухту». Гудхард удержал Томаса за локоть. Давайте все-таки посмотрим на разгулявшуюся стихию. Глаза у него были налиты кровью. Я люблю иной раз пережить бурю. — Как скажете, сэр, — сказал Томас, — пойду дам указания Дуайеру. В рубке Дуайр уже с трудом держал руль. Кейт сидела на скамейке позади надстройки и ела сэндвич с ростбифом. Она отличалась хорошим аппетитом и была отличным моряком в любую погоду. — Попадем в беду, — сказал Двайр. Пойду вокруг мыса. «Направляйся в отель», — приказал Томас. Кейт удивленно взглянула на него поверх сандвича. «Ты что, рехнулся?» — спросил Дуайер. «При таком ветре все моторки давно уже на приколе, и ни одна не сумеет к нам подойти». «Я знаю», — сказал Томас. «Но они хотят посмотреть, как это будет». «Чистая трата времени», — буркнул Дуайер. Новые пассажиры должны были сесть на яхту утром в сент -Рапезе. И Томас с Дуайром намеревались отправиться туда, как только высадят Гудхартов. При безветрии и спокойном море день у них получался длинный, и они успевали по дороге подготовить яхту для новых пассажиров. Но это был Мистраль, он дул с севера, им предстояло идти, держась ближе к берегу, что удлиняло путь. Да и скорость придется сбавить, чтобы волна не слишком сильно била в корпус. К тому же в такую погоду не могло быть и речи о том, чтобы делать что-то в машинном отделении. «Мы потратим всего несколько минут», — примирительно заметил Томас. «Они убедятся, что пристать к пристани отеля невозможно, и мы пойдем в бухту». «Ты, капитан, тебе решать», — сказал Дуайер. В левый борт ударила волна. Клотильда отклонилась от курса, и Дуайер резко крутанул рулевое колесо. Томас продолжал стоять в рубке, чтобы не мокнуть. А гудхарты находились на палубе. Они в конец промокли, но, казалось, получали от этого удовольствие. Небо было безоблачно. Солнце ярко светило, и когда палубу окатывала волна, вокруг двух пожилых людей поднималась радуга. Когда они проходили мимо Гольф Жуана, яхты, стоявшие у причалов в маленькой гавани, уже вовсю подпрыгивали на волне. Тем не менее, Гудхард знаком попросил Томаса принести ему и жене еще выпить. Подойдя на расстояние в 500 ярдов к скалам, где стояли кабинки для постояльцев отеля, путешественники увидели, что волны перехлёстывают через бетонный причал, которому обычно пришвартованы моторки. Как и предсказывал Дуэр, ни одной моторки сейчас там не было. Над местом, отведенным для купания, был поднят красный флаг, и лесенка для спуска со скалы была перегорожена цепью. Волны разбивались в высокие ступеньки, откатывались пенись зелено белые и обнажали лестницу до следующей волны. Томас вышел из укрытия на палубу. «Боюсь, я был прав, сэр», — сказал он мистеру Гудхарту. «При такой волне никакой катер к нам не подойдет. Надо идти в порт. Вы идите в порт, спокойно сказал Гудхард. А мы с женой решили добираться вплавь. Просто подведите яхту настолько близко к берегу, насколько это возможно, чтобы ее не покалечить. Поднят красный флаг, сказал Томас. В воде никого нет. Чего же еще ждать от французов? заметил Гудхард. Мы с женой плавали в Ньюпорте и не при таком волнении, верно, дорогая? А за нашими вещами, капитан, мы пришлем потом в порт машину. «Это не Newport, сэр», — в последней попытке отговорить их, сказал Томас. «И тут не песчаный пляж. Волной вас может швырнуть на скалы. Как все во Франции, на вид это выглядит хуже, чем на самом деле. Просто подведите яхту поближе к берегу, насколько это возможно, а остальное предоставьте нам. Нам обоим хочется поплыть». «Есть, сэр». Томас вернулся в рубку, и Дуар принялся крутить штурвал, переключая скорость и разворачивая яхту то в одну, то в другую сторону. Подвел её к лесенке на расстояние 300 ярдов. «Подведи её ещё на 100 ярдов», — сказал Томас. «Они хотят уйти вплавь». «Они что, решили покончить жизнь самоубийством?» — спросил Дуайер. «Это их дело», — ответил Томас. И повернулся к Кейт. «Надень купальный костюм». Сам он был в купальных трусах и свитере. Кейт без звука спустилась вниз за купальным костюмом. «Как только мы нырнем, – сказал Томас Дуайру, «отчаливай, уводи яхту от скал». Когда увидишь, что мы добрались до берега, отправляйся в порт. Мы возьмем машину и присоединимся к тебе. Одного испытания с нас хватит. Я не хочу плыть к тебе назад. Минуты через две Кейт появилась в старом, выцветшем голубом купальном костюме. Она была хорошей пловчихой. Томас стянул с себя свитер и вышел с Кейт на палубу. Гудхарты уже сняли свитера и ждали их. Гудхарт стоял в длинных цветастых трусах, могучий и загорелый. Мышцы у него были уже старые но в молодости он, видимо, был сильным. На все еще красивых ногах миссис Гудхард были заметны возрастные морщинки. Между Клотильдой и Лесенкой на волнах подпрыгивала небольшая платформа для плавания. Когда в нее ударяла особо большая волна, платформа вставала почти перпендикулярно. «Я предлагаю добраться сначала до платформы», сказал Томас, чтобы мы могли передохнуть. «Мы?» — повторил мистер Гудхард. «Кто это мы?» Он был явно пьян. «Как и миссис Гудхард? «Мы с Кейт решили, что нам тоже хочется поплавать сегодня», — ответил Том. «Как угодно, капитан». Мистер Гудхард перелез через поручни и прыгнул в море. Миссис Гудхард последовала за ним. Их головы, седая и светлая, запрыгали в темно-зеленой пенистой воде. «Ты держись возле нее», — сказал Томас Кейт, — «а я буду со стариком». Он прыгнул за борт и тут же услышал всплеск от падения Кейт. Добраться до платформы было не так уж и трудно. Гудхард плыл по старинке брасом и по большей части держал голову над водой. Его жена плыла классическим кролем. Томас посмотрел в ее сторону, и ему показалось, что она наглоталась воды и с трудом дышит. Но Кейт была все время рядом с ней. Мистер Гудхард и Томас залезли на платформу, но она качалась вовсю, и стоя на ней не удержаться. Поэтому мужчины опустились на колени, чтобы вытащить миссис Гудхард из воды. Она слегка задыхалась, и было такое впечатление, что ее сейчас вырвет. «По-моему, нам надо переждать тут, пока море немного не успокоится», — сказала миссис Гудхард, стараясь сохранять равновесие на мокрой поверхности платформы. «Волнение только началось. Будет еще хуже, миссис Гудхард», — сказал Томас. «Через несколько минут возможность добраться до берега вообще исчезнет». Дуэр, боясь слишком близко подходить к скалам, отвел яхту ярдов на пятьдесят дальше и кружил там. Посадить миссис Гудхард на качающееся судно, не причинив ей при этом вреда, было теперь просто невозможно. «Вам придется плыть с нами сейчас», — сказал ей Томас. Мистер Гудхард молчал. Он явно успел протрезветь. Натаниэл, обратилась к мужу миссис Гудхард, — «скажи ему, что я побуду здесь, пока море немного не успокоится». «Ты слышала, что он говорит», — возразил муж. «Ты хотела добраться до берега вплавь? Вот и плыви». И он бросился в воду. К этому времени на скалах стояло уже человек 20. Брызги не долетали до них, и они наблюдали за тем, что происходило на платформе. Томас взял миссис Гудхард за руку и сказав «прыгаем вместе», поднялся сам на ноги и заставил ее подняться. Они прыгнули, держась за руки. Очутившись в воде, женщина почувствовала себя увереннее, и они с Томасом поплыли к лесенке. Подплыв к камням, они почувствовали, что их несет волной на лесенку, а затем оттаскивает назад в море. Томас, держась на воде, крикнул изо всех сил. «Я вылезаю первым. За мной миссис Гудхард. Смотрите, как я буду это делать. Волна подбросит меня к лесенке, и я ухвачусь за перила. Затем подам знак следующему. Плывите как можно быстрее. Я подхвачу вас, когда окажетесь у лесенки. Тогда хватайтесь за меня, и все будет в порядке». Он вовсе не был уверен, что все именно так и будет. Но надо же было что-то сказать. Он дождался, глядя через плечо очередной волны. Она приближалась огромная как гора. Он дал ей выбросить себя вперед, ударился остальную лесенку и ухватился за перила, чтобы его не унесло назад. Затем поднялся во весь рост и крикнул миссис Гудхарт. «Давайте!» Волна пригнала ее. На мгновение она очутилась над ним, затем поехала вниз. Томас схватил ее и, удержав, подтолкнул вверх по лесенке. Она споткнулась, но все-таки смогла добраться до каменного настила, куда уже не достигали волны. Мистер Гудхарт оказался таким тяжелым, что Томас на миг выпустил своего пассажира и уже решил, что теперь их обоих унесет в море. Но старик оказался сильным. Он перевернулся в воде и ухватился за другие перила, одновременно держась за Томаса. Он без посторонней помощи весьма картинно забрался по лесенке, холодно глядя на молча наблюдавших за ними людей, словно застиг их за подглядыванием. Кейт легко добралась до лесенки и вместе с Томасом поднялась наверх. Дежурный в раздевалке дал им полотенца, и они вытерлись но переодеться было не во что. Мистер Гудхард позвонил в отель, чтобы прислали его машину с шофером. И когда машина приехала, сказал лишь, «Все было отлично, проделано, капитан». Он взял в раздевалке халаты для себя и миссис Гудхард и заказал в баре выпивку для всех. Глядя на него, стоявшего в длинном халате, никто бы не подумал, что он целый день пил и всего четверть часа назад чуть не утопил их всех. Держа дверцу машины для и Томаса, он сказал, «Нам надо произвести расчет, капитан». Вы будете в порту после ужина?» Томас собирался еще до заката солнца выйти в Сент-Рапез. Но сейчас он сказал. «Да, сэр. Мы весь вечер там будем». «Отлично, капитан. Мы выпьем на прощание на борту». Мистер Гудхард захлопнул дверцу машины, и они поехали по подъездной аллее, обсаженной соснами, качавшими ветвями на ветру. Когда Томас и Кейт вышли на набережную из машины, после них на обивке остались два мокрых пятна от купальных костюмов. Клотильда еще не пришла в гавань. Они сидели на набережной на перевернутой лодке, кутаясь в полотенце, и дрожали. Минут через пятнадцать Клотильда вошла в порт. Дуайер бросил им швартовы, и они закрепили канаты и поспешили на борт, чтобы переодеться в сухое. Кейт сварила кофе. Они пили его, сидя в рубке, за стенами которой свистел ветер. «Ох уж эти богачи!» — сказал Дуайер. «Всегда найдут способ заставить тебя платить». Затем он достал шланг, подсоединил его к водопроводу на набережной, и они все трое принялись драить судно. Оно было сплошь покрыто налетом соли. После ужина, который Кейт приготовила из остатков обеда Гудхартов, она и Дуайр отправились в Антип, чтобы сдать в стирку просто ненаволочки и полотенца, скопившиеся за неделю. Кейт сама стирала личное белье, но крупные вещи отвозили на берег. Ветер утих так же неожиданно, как и поднялся. И хотя море все еще грохотало, В самом порту было спокойно, и буферы Клотильды лишь слегка терлись о бока соседних яхт. Ночь была ясная, теплая, и Томас сидел на палубе, курил трубку, любовался звездами и поджидал мистера Гудхарта. Томас составил счет. Он лежал сейчас в конверте в рубке. Счет был недлинный. Стоимость горючего, стирка, несколько бутылок виски и водки, лед и по 1200 франков в день на прокорм каждого из трех членов команды. За чартер Гудхарт расплатился с немчаком в первый же день своего появления на яхте. Кейт, прежде чем сойти на берег, упаковала все вещи Гудхартов. Запасные купальные костюмы, одежду, обувь и книги. В две гостиничные корзины. И эти корзины стояли сейчас на палубе у поручней. Томас увидел огни машины Гудхарта, когда она подъезжала к набережной. Он встал, когда машина остановилась, Гудхарт вышел из нее и стал подниматься по трапу. Он был одет по-вечернему, серый костюм, белая рубашка и темный шелковый галстук. В городской одежде он выглядел почему-то более старым и хрупким. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» — осведомился Томас. «Неплохо было бы виски, капитан», — сказал Гудхард. Он был абсолютно трезв. «Если и вы присоединитесь ко мне». Он опустился на один из складных деревянных с парусиновым сиденьем шезлонгов, а Томас пошел в салон за напитками. Возвращаясь назад, он зашел в рубку и взял конверт со счетом. «Жена немного простыла», — сказал Гудхард, принимая из рук Томаса стакан. «Она уже легла и просила передать вам, какое она получила удовольствие от проведенных с вами двух недель». «Она очень любезна», — сказал Томас. «Ее пребывание на яхте доставило нам большое удовольствие». Если Гудхард решил не упоминать о дневном приключении, то и Томас не скажет об этом ни слова. «Я подготовил счет, сэр», — сказал он, и вручил Гудхарту конверт. «Если вы хотите с ним ознакомиться, а затем...» Мистер Гудхард небрежно взмахнул конвертом. «Я уверен, что все тут в порядке», — сказал он. Взял счет и бросил на него взгляд при свете фонаря на набережной. Достал чековую книжку, выписал чек и протянул его Томасу. «Я тут прибавил немного для вас и для команды, капитан». Томас бросил взгляд на чек. 500 долларов на чай. Совсем как в прошлом году». «Вы очень щедры, сэр». «Побольше бы таких лет с Гудхартами!» Мистер Гудхарт жестом отклонил благодарность. «В будущем году, — сказал он, — мы, возможно, зафрахтуем яхту на целый месяц. Никакой закон не обязывает нас проводить все лето в Ньюпорте, верно?» Он говорил раньше, что мальчиком проводил июль и август в родительском доме в Ньюпорте, а теперь его женатый сын и две дочери с детьми приезжают на это время к ним. «Мы вполне можем оставить молодое поколение в доме», — продолжал Гудхарт, словно убеждая самого себя. «Без нас они смогут устраивать таморги или что там устраивает нынче молодежь для веселья. Может, нам удастся украсть одного-двух внуков и отправиться с вами в настоящий круиз». Он поудобнее устроился на шезлонге и, потягивая виски, стал обдумывать пришедшую в голову мысль. «Если в нашем распоряжении будет месяц, куда мы можем сходить на яхте? Ну, например, компания, которую мы завтра забираем в сент две французские пары, зафрахтовала яхту всего на три недели». Если погода улучшится, мы можем проплыть вдоль берегов Испании, зайти в Коста-Браво, в Кадакес, Росос, Барселону, затем уйти к Балиарским островам. Потом мы возвращаемся сюда и забираем английское семейство, которое хочет поехать на юг, это еще на три недели, на Лигурийское побережье, в Порто-Фино, Порто-Венере, на Эльбу, в порто Эрколе, на Корсику, на Сардинию, в Ишию, на Капри. Послушать вас так Ньюпорт становится чем-то вроде Кони-Айленда, капитан. — усмехнулся мистер Гудхард. Вы были во всех этих местах? — Угу. — И люди вам за это платят? — Немало таких, что требуют за свои денежки сполна и даже больше, — сказал Томас. — Не все такие, как вы с миссис Гудхард. Возможно, с возрастом человек становится мягче, — медленно произнес Гудхард. В некотором отношении. — Как вы считаете, я могу еще выпить, капитан? — Вы же больше не собираетесь сегодня плавать, — сказал Томас и, поднявшись, взял из рук Гудхарда стакан. «Это было полным идиотизмом, верно?» — усмехнулся Гудхард. «Да уж, сэр». Томаса удивило, что Гудхард так про себя сказал. Он спустился вниз и приготовил еще две порции. Когда он вернулся, Гудхард лежал, растянувшись в шезлонге, скрестив ноги и, откинув голову, смотрел на звезды. Он, не меняя позы, взял из рук Томаса стакан. «Капитан», — сказал он, — «я решил себя побаловать». «И жену тоже». Я договорюсь с вами прямо сейчас. С 1 июня будущего года мы зафрахтуем Клотильду на полтора месяца и отправимся на юг во все эти места с красивыми названиями, которые вы перечислили. Я дам вам сегодня аванс. И когда вы скажете, чтоб мы не плавали в штормовом море, мы вас послушаемся. Ну как, по рукам? Я-то буду только рад, но... Но что? Провести день на Клотильде, как вы это делаете, одно дело. Съездить на острова... Но полтора месяца жить на ней? Не знаю. Есть люди, для которых такая жизнь хоть бы что, но для других, привыкших к роскоши. Хотите сказать, для испорченных стариков, вроде моей жены и меня, это недостаточно шикарно, да? Ну, просто мне бы не хотелось, чтобы вы чувствовали себя неуютно. Клотильду здорово качает в бурном море. И внизу становится душновато, когда мы двигаемся, потому что мы вынуждены задраивать все иллюминаторы, и у нас нету ван только души и... Нам это будет только полезно. Слишком легкой была наша жизнь. Это же все глупости, капитан. Мистер Гудхард сел в шезлонге. Вы заставили меня устыдиться. Значит, у вас сложилось мнение, что мы с женой не можем совершить круиз по Средиземному морю на таком славном судне? Господи, меня Мороз пробирает при мысли о том, какого мнения о нас люди. Люди привыкают жить в тех условиях, в каких они живут, — заметил Томас. А вы жили в суровых условиях, да? не в худших, чем многие другие. И от этого не стали хуже. Собственно, если бы мой сын стал таким, как вы, я был бы доволен им больше, чем сейчас. Гораздо больше. Трудно сказать. А сам подумал. Если бы он знал про крест, который был сожжен в День Победы в порт -Филиппе. про то, как я ударил отца и украл деньги, чтобы потешиться с замужними дамочками в Элизиуме, если бы знал, как я шантажировал Синклера в Бостоне, какие устраивал драки и узнал про Квейлса и его жену в Лас-Вегасе, и про Пеппи, и Терезу, и Фальконетти, он, наверное, не сидел бы тут со стаканом в руке, не вел бы дружеские беседы, не желал бы, чтобы его сын был таким, как я. «Я в своей жизни совершил немало такого, чем вовсе не горжусь», — сказал Томас. «В этом вы такой же, как и все мы, капитан», — спокойно произнес Гудхард. «Если уж мы заговорили на такие темы, простите меня за то, что было сегодня. Я был пьян. А потом две недели я видел перед собой трех прекрасных молодых людей, так весело работавших вместе, таких грациозных, и чувствовал себя таким стариком. А мне не хочется быть старым. Вот я и захотел доказать, что я вовсе не старый, а в результате подверг риску нашей жизни. Сознательно, капитан. Сознательно. Потому что знал, вы не допустите, чтобы мы поплыли одни. Лучше не будем говорить об этом, сэр, — сказал Томас. Так или иначе, вреда это никому не принесло старость рационально том с горечью произнес гудхард ужасно извращенно рационально он поднялся и осторожно поставил стакан мне пожалуй пора в отель надо посмотреть как там жена сказал он гудхард протянул руку и томас пожал ее до 1 июня будущего года сказал он и сошел на берег унося с собой две корзины Когда Кейт и Дуайер вернулись с выстиранным бельем, Томас сказал им только, что Гудхарт ушел, а у них уже есть первый чартер на полтора месяца в будущем году. Дуайер получил письмо от своей девушки. Она ходила в гостиницу «Эгейский моряк», но ничего не узнала для Тома, так как Пеппи умер. Как сказал ей новый управляющий, Пеппи был обнаружен в своей комнате с ножом в спине и кляпом во рту. Три месяца назад. Томас без удивления выслушал эту весть. Пеппи занимался такими делами, за которые и поплатился. В письме содержалось и еще что-то, явно расстроившее Дуайера. Но он ничего об этом не сказал, хотя Томас догадывался. Девушка Дуайера не желала больше ждать и не хотела уезжать из Бостона. Так что если Дуайер хочет на ней жениться, ему придется вернуться в Америку. Он еще не спрашивал у Томаса совета, но если спросит, Томас скажет ему, что никакая дамочка не стоит такой жертвы. Они рано легли спать, так как собирались двинуться в Сан-Тропез в 4 утра, пока не поднялся ветер. Кейт приготовила постель для себя и Томаса в главной каюте, поскольку пассажиров не было. Впервые у них появилась возможность предаться любви с комфортом, и Кейт сказала, что не упустит ее. В каюте, которую они делили, были две узкие койки, одна над другой. Крепко сбитая полногрудая Кейт не была создана для одежды, зато кожа у нее была на редкость нежная, И она жадно предавалась любви. Потом, лежа с ней на большой кровати, Томас возблагодарил судьбу за то, что не стар, что его девушка не в Бостоне и что он позволил Пинки уговорить себя взять на борт женщину. Дуайер рассказал мне сегодня, сказала перед тем, как заснуть Кейт, что купив эту яхту, ты переименовал ее. Кто это была? Клотильда, королева Франции, ответил Томас и привлек Кейт к себе. Я знал такую женщину, когда был мальчишкой, и от нее пахло, как от тебя. Круиз в Испанию прошел неплохо, хотя у мыса Крус они попали в шторм, и им пришлось простоять в порту целых пять дней. Клотильду зафрахтовали два пузатых парижских бизнесмена с двумя молоденькими женщинами, определенно не их женами. Пары то и дело перетасовывались, но Томас обосновался на лазурном берегу не для того, чтобы учить французских бизнесменов хорошему поведению. До тех пор, пока они платят деньги и не разрешают своим дамам расхаживать на высоких шпильках, оставляющих вмятины в палубе, он не собирался препятствовать их развлечениям. Женщины загорали в одних трусиках. Кейт это не очень нравилось. Но у одной из француженок действительно была потрясающая грудь. А кроме того, это не слишком мешало Клотильде идти своим курсом. Хотя, если бы на пути встретились рифы, а за рулем стоял двайер, они, скорее всего, сели бы на мель. Девица с потрясающим бюстом недвусмысленно дала понять Томасу, что не прочь наведаться ночью к нему на палубу и слегка позабавиться, пока ее Жюль храпит в каюте. Но Томас сказал ей, что арендована только яхта, и его услуги не предусмотрены. И без того хватает нервотрепки с этими пассажирами. Из-за вызванной штормом задержки обе французские пары высадились в Марселе, чтобы успеть на поезд в Париж. Бизнесмены должны были в Париже забрать поджидающих их жен и остаток лета провести в Давилле. Расплачиваясь с Томасом в старом порту перед мэрией, французы дали ему 50 тысяч франков на чай, что было совсем неплохо, учитывая, что это были французы. Расставшись с ними, Томас повел Кейт и Дуайра в тот же ресторан, где они ели с Дуайром, когда впервые приплыли в Марсель на Эльге Андерсон. Жаль, что Эльги Андерсон не было сейчас в порту. Приятно было бы проплыть мимо ее заржавевших бортов на сверкающей белезной клотильде и салютовать приспущенным флагом бывшему нацисту-капитану. У них было три дня до очередного чартера в Антибе, и Кейт снова постелила себе и Томасу постель в главной каюте. Она весь вечер держала иллюминаторы и дверь открытыми, чтобы выветрить запах духов. «Это курица?» — заговорила она, лежа рядом с Томасом в темноте. Расхаживала голышом. «У тебя три недели стояла на нее. Томас рассмеялся. Кейт иногда выражалась как матрос. «Не нравится мне твой смех», — сказала Кейт. «Предупреждаю». Если я тебя когда прищучу, лягу под первого попавшегося, как только сойду на землю. — Есть лишь один способ удержать меня, — сказал Томас. И Кейт постаралась его удержать. Во всяком случае, в ту ночь. — Кейт, — шепотом произнес Том, сжимая ее в объятиях, — всякий раз, как я занимаюсь с тобой любовью, я забываю все плохое, что было в моей жизни. И он почувствовал ее слезы на своем плече. Они долго спали на другое утро и, выйдя из гавани при солнечном свете, решили даже потратить немного времени на экскурсию. Посетили замок Киф, обошли крепость и побывали в Казимате, где, по преданию, сидел граф Монте-Кристо. Кейт читала роман, а Томас видел фильм. Кейт перевела Томасу надписи, в которых говорилось, сколько протестантов сидело тут в темницах, прежде чем их отправляли на Галера. «Всегда кто-то к кому-то придирается», — заметил Дуайер. То протестанты к католикам, то католики к протестантам. — Прекрати, коммунист, — сказал Томас и обратился к Кейт. — Ты случайно не протестантка? — Протестантка. — Я посажу тебя на цепь на моей галере, — сказал он. Когда они вернулись на Клотильду и двинулись на восток, духами в большой каюте уже не пахло. Они возвращались в Антип без заходов в порты. Эдуайер нёс ночью восьмичасовую вахту, чтобы Томас и Кейт могли отоспаться. В Антип они прибыли до полудня. Томаса ждало два письма. Одно было от брата, а второе написано незнакомым почерком. Сначала он распечатал письмо Рудольфа. «Дорогой Том», — прочел он, — «наконец-то я кое-что узнал о тебе, и, судя по всему, дела у тебя идут хорошо. Несколько дней назад мне позвонил в контору мистер Гудхард и рассказал, что плавал на твоей яхте или судне, как, по-моему, вы любите это называть». Как выяснилось, у нас с его фирмой есть кое-какие общие дела. И, очевидно, ему было любопытно узнать, что представляет собой твой брат. Они с женой пригласили нас к себе на коктейль. Как ты сам знаешь, Гудхарт и очень милая пожилая пара. Они очень тепло отзывались о тебе, восторженно говорили о твоей яхте и твоей жизни на море. Не исключено, что ты сделал лучшее капиталовложение века, употребив деньги, вырученные за акции корпорации ДК, таким образом. Не будь я слишком занят. А похоже, я дам себя уговорить и выставлю этой осенью свою кандидатуру на выборах в Мэры Уитби. Я, не задумываясь, взял бы с собой джин, сел в самолет и прилетел бы поплавать на твоей яхте по Синему морю. Может, в следующем году мне это удастся. А пока что я прошу тебя сдать на один рейс к Лотильду. Как видишь, Гудхарты рассказали мне все, и я знаю даже название твоей яхты. Моему другу, который скоро женится и хотел бы провести медовый месяц на Средиземном море. Ты, наверное, его помнишь. Джонни Хит. Если он будет действовать тебе на нервы, посади его на надувной плод и пусть себе путешествует сам. Ну а говоря серьезно, я очень рад за тебя и хотел бы, чтобы ты написал мне. Если я чем-нибудь могу быть тебе полезен, без всяких колебаний дай мне знать. Любящий тебя, Рудольф». Прочитав письмо, Томас нахмурился. Ему не понравилось, что Рудольф напомнил ему, кому он обязан покупкой Клотильды. Однако письмо было дружелюбным, погода стояла прекрасная, Летний сезон проходил отлично, и глупо было портить себе настроение, вспоминая старые обиды. Он аккуратно сложил письмо и положил его в карман. Второе письмо было от друга Рудольфа. Хит интересовался, может ли он рассчитывать на Клотильду с 15 по 30 сентября. Сезон подходил к концу. Других предложений у Томаса не было, и еще один рейс был весьма кстати. Хит писал, что хочет поплавать вдоль побережья между Монте-Карло и Сан-Тропезом. Два пассажира на борту, короткий круиз. Конец сезона будет нехлопотным. Томас сел за стол и написал Хиту, что встретит его 15-го либо в аэропорту в Ницце, либо на вокзале в Антибе. Узнав, что стараниями Рудольфа у них будет еще один рейс, Кейт заставила Томаса написать брату благодарственное письмо. Томас уже собрался запечатать конверт, когда вспомнил, что брат предлагал ему писать без колебаний обо всех своих нуждах. «А почему бы и нет?» — подумал он. «От этого никто не пострадает». И в постскриптуме приписал, «Ты можешь оказать мне одну услугу. По ряду причин я до сих пор не могу вернуться в Нью-Йорк. Но, возможно, эти причины отпали. Несколько лет я не получаю никаких известий о своем сыне, и даже не знаю, где он, как, и не знаю, женат ли я вообще. Мне очень хотелось бы приехать в Америку и увидеть его, и, если это возможно, на какое-то время взять к себе сюда». Может быть, ты помнишь тот вечер, когда вы с Гретхен зашли ко мне после матча в Куинсе? Тогда в раздевалке был мой менеджер, я еще представил его тебе. Его имя Герман Шульц. По моим последним сведениям, он жил в отеле Бристоль на 8 авеню, но, возможно, он там больше не живет. Если ты спросишь в конторе на Гарден, как его найти, они непременно скажут, жив ли он еще, и в Нью-Йорке ли. Он должен что-нибудь знать про Терезу и моего парня. Ты ему пока не говори, где я. Просто спроси, держится ли накал. Он все поймет. Если разыщешь его, сообщи, что он тебе скажет. Этим ты окажешь мне по-настоящему большую услугу, и я буду тебе очень благодарен. Он отправил оба письма из почтового отделения в Антибе и вернулся на яхту, чтобы готовить ее для англичан.